Часть первая. Порт Саид. Аден. Комиссар Гош. В Порт Саиде на борт Левиафана поднялся новый пассажир, занявший номер восемнадцатый последнюю вакантную каюту первого класса. И у Густава Гоша сразу улучшилось настроение. Новенький выглядел многообещающе. Сдержанные и неторопливые движения, непроницаемое выражение красивого лица, на первый взгляд вроде бы совсем молодого, но когда объект снял котелок, неожиданно обнаружились виски с проседью. «Любопытный экземпляр», — решил комиссар. Сразу видно с характером и, что называется, с прошлым. В общем, несомненный клиент папаши Гоша. Пассажир шел по трапу, помахивая портпледом, а потные грузчики волокли изрядный багаж, дорогие скрипучие чемоданы, добротные саквояжи свиной кожи, объемистые связки с книгами и даже складной велосипед. Одно большое колесо, два маленьких и пук блестящих металлических трубок. Замыкали шествие двое бедолаг, тащивших внушительного вида гимнастические гири. Сердце Гоша, старой щейки, так любил аттестовать себя сам комиссар, затрепетало от охотничьего азарта, когда у новенького не оказалось золотого значка, ни на шелковом лацкане щегольского летнего пальто, ни на пиджаке, ни на цепочке от часов. «Теплее, совсем тепло», — думал Гош. Зорко поглядывая на франта из-под кустистых бровей и попыхивая своей любимой глиняной трубочкой. И то сказать, с чего он взял старый башмак, что душегуб сядет на пароход непременно в Саутгемптоне? Преступление совершено 15 марта, а сегодня уже 1 апреля. Запросто можно было добраться до порт Саида, пока Левиафан огибал западный контур Европы. И вот вам, пожалуйста, одно к одному. По типу явный клиент плюс билет первого класса плюс, главное, без золотого кита. Проклятый значок с аббревиатурой пароходной компании Jasper Arto Partnership с некоторых пор начал сниться Гошу по ночам. И сны все были какие-то на редкость паксные. Например, давишний. Комиссар катался с мадам Гош на лодочке в Булонском лесу. Светило солнышко, насвистывали птички. Вдруг из-за вершин деревьев выглянула гигантская золотистая морда с бессмысленными круглыми глазами, разинула пасть, в которой запросто поместилась бы триумфальная арка, и стала всасывать в себя пруд. Гош, обливаясь потом, налег на весла. Между тем, оказалось, что дело происходит вовсе и не в парке, а посреди безбрежного океана. Весла гнулись, как соломинки, мадам Гош больно тыкала зонтиком в спину, а огромная сияющая туша заслонила весь горизонт. Когда она выпустила фонтан в полнеба, комиссар проснулся и трясущейся рукой зашарил по столику, где там трубка и спички. Впервые золотого кита Гош увидел на Рюде-Гринель, когда осматривал бренные останки лорда Литтлби. Англичанин лежал, разинув рот в немом крике. Фальшивая челюсть наполовину выскочила, выше лба кровавое суфле. Гош присел на корточки. Показалось, что у трупа между пальцев посверкивает золотая искорка, и, разглядев, заурчала от удовольствия. Сама собой подвалила редкостная, прям-таки небывалая удача, какая бывает только в криминальных романах. Покойник, умница преподнес следствию важную улику не на блюдечке, на ладошке. На, Густав, держи! И попробуй только упустить того, кто мне башку раздрызгал. Лопнуть тебе тогда от стыда, старый ты пень». Золотая эмблема. Правда, сначала Гош еще не знал, что это эмблема. Думал, брелок или булавочная заколка с монограммой владельца. Могла принадлежать только убийце. На всякий случай комиссар, конечно, показал кита младшему лакею. Вот кому повезло-то. 15 марта у парня был выходной, что и спасло ему жизнь но лакей никогда раньше у лорда этой безделушки не видел. И слава богу. Дальше завертелись маховики и закрутились шестеренки всего громоздкого полицейского механизма. Министр и префект бросили на раскрытие преступления века все лучшие силы. Уже к вечеру следующего дня Гош знал, что три буквы на золотом ките не инициалы какого-нибудь запутавшегося в долгах прожигателя жизни, а обозначение только что созданного франко-британского судоходного консорциума. Киджи оказался эмблемой чудо-корабля «Левиафан», недавно спущенного в Бристоле и готовящегося к своему первому рейсу в Индию. О гигантском пароходе газеты трубили уже не первый месяц. Теперь же выяснилось, что в канун первого плавания «Левиафана» Лондонский монетный двор отчеканил золотые и серебряные памятные значки. Золотые для пассажиров первого класса и старших офицеров судна, серебряные для пассажиров второго класса и субальтернов. «Внимательные лакеи и тактичные горничные пароходства позаботятся о том, чтобы вы чувствовали себя на борту Левиафана как дома», гласила реклама, напечатанная в газетах всей Европы. Счастливцам, заказавшим каюту на первый рейс Саутгемптон-Калькутта, вместе с билетом вручали золотого или серебряного кита в зависимости от класса. А заказать билет можно было в любом крупном европейском порту от Лондона до Константинополя. Что ж, эмблема Ливиафана это хуже, чем инициалы владельца, но задача усложнилась не намного, рассудил комиссар. Все золотые значки считанные. Надо просто дождаться 19 марта. Именно на этот день назначено торжественное отплытие. Приехать в Саутгемптон, подняться на пароход и посмотреть, у кого из пассажиров первого класса нет золотого кита. Или, что вероятнее всего, кто из купивших за такие деньжищи билет не явился на борт. Он-то и будет клиент папаши Гоша. Проще картофельного супа. Уж на что Гош не любил путешествовать, а тут не удержался. Очень хотелось самолично раскрыть преступление века. Глядишь, наконец, и дивизионного дадут до пенсии всего три года. Одно дело по третьему разряду пенсион получать и совсем другое по второму. Разница в полторы тысячи франков в год, а полторы тысячи на дороге не валяются. В общем. Сам напросился. Думал прокатиться до Саутгемптона, но в худшем случае доплыть до Гавра, первой остановки. А там уж и жандармы на причале, и репортеры. Заголовок в ревю Паризьен «Преступление века раскрыто, наша полиция на высоте». Или того лучше, «Старая ищейка Гош не подкачал». Ах! Первый неприятный сюрприз ждал комиссара в мореходной конторе в Саутгемптоне. Выяснилось, что на чертовом пароходище целых сто кают первого класса и десять старших офицеров. Все билеты проданы. 132 штуки. И на каждой выдано по золотому значку. Итого сто сорок подозреваемых. Ничего себе. Но ведь эмблема-то... «Не окажется только у одного», — успокаивал себя Гош. Утром 19 марта, нахохлившийся от сырого ветра, замотанный в теплое кашне, комиссар стоял возле трапа рядом с капитаном мистером Джосайей Клиффом и первым лейтенантом мсье Шарлем Ренье. Встречали пассажиров. Духовой оркестр попеременно играл английские и французские марши, на пирсе возбужденно галдела толпа, А Гош пыхтел все яростнее, грызя ни в чем не повинную трубку. Увы, из-за холодной погоды все пассажиры были в плащах, пальто, шинелях, капотах. Поди-ка разбери, у кого есть значок, а у кого нет. Это был подарочек номер два.